Глава вторая Телеграфные столбы, воробьиным скоком, обижавшие весь округ, сказали Разверстка. По хуторам и станицам казаки и посевщики богатыми очкурами покрепче перетянули животы, решили, разом, и, не задумавшись, дарма хлеб отдавать. Не дадим. На базах, на улицах, кому где приглянулось,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 Подошел Игнат к отцу вплотную, сказал, не разжимая зубов, — Сволочь ты, батя! — Я? Ты — Ты? Ударом кулака сшиб с ног Игната и спорол до крови через седельней. Вечером, когда вернулись с поля домой, вырезал отец в саду вишневый костыль, обстрогал... Бороду поглаживая, сунул его Игнату в руки. «Поди, сынок, походи по миру. А ума разума наберешься — назад вертайся!» И ухмыльнулся. Так было. А теперь шуршит тачанка мимо заиндевевших плетней. Бегут назад соломенные крыши, ставни размалеванные. Глянул Бодягин.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 Новую бабу завел. Старуха померла давненько, сын пропал где-то, а он, старый хрен, все по солдаткам бегает. И, меняя тон на серьезный, добавил, — хозяин ничего, обстоятельный. — Вам разве из знакомцев? Утром за завтраком председатель выездной сессии трибунала сказал